Глава третья. За несколько часов до. График дежурств на месяц был личной головной болью Грега. У каждого из оборотней, колдунов, ведьм, инквизиторов и прочих ночных были семьи. Основная работа – прием у стоматолога и отпуск на островах. И все это надо учесть, запомнить и состыковать так, чтобы каждую ночь минимум трое патрулировали окрестности Лейквуда, а еще семеро были готовы прийти на помощь. Грег и так вписывал себя и Уилла во все возможные окна, как двух самых одиноких и необремененных, но патрульных не хватало. Ткань мира в окрестностях Лейквуда была особенно тонкой. Здесь постоянно возникали разломы, откуда лезла нечисть. Грег же, как помощник мэра, а заодно главный над местными ночными, должен был все это сдерживать и загонять обратно. Но и другие дела тоже никто не отменял. она написал на меня заявление шерифу. Джаспер ткнул пальцем в сидящую на соседнем стуле табиту и зарычал от возмущения За домогательство. Стройная мулатка, на которую оборачивались все мужчины Лейквуда, имевшие глаза, вздернула правую бровь и скрестила руки на груди. «Красавица, каких мало, еще и черная волчица, оборотень редкой силы и окраса, но для Грегора она навсегда так и осталась малышкой Таби, которая дружила и до сих пор дружит с Роуз». «Табита». Грег старался говорить мягко и не выходить из себя, но дьявол надавал бы обоим ремня и спровадил куда подальше. «Таби, мы не обращаемся к человеческим властям с делами ночных». «Он меня лапал и слюнявил затылок. Это человеческое преступление. Пусть отправляется в тюрьму», — отчеканила девушка. «Жаспер, ну, Грег, ну ты же знаешь, как это бывает. Ты бежишь, кровь бурлит». «Дрова пружинит под лапами, луна зовет, а рядом самочка в самой паре». Таби вскочила с места и отвесила тому такую оплеуху, что у волка голова мотнулась. Джаз зарычал на нее, а его тело задрожало, как перед трансформацией. «Утихли оба!» грек отпихнул кресло, перепрыгнул через стол и встал между спорщиками. После чего поглядел на каждого по-особенному, взывая к первобытным инстинктам и крови ночных. Таби и Джас притихли и поникли, опустив головы. Уилл одобрительно кивнул и показал сжатый кулак, а Грэг тут же отступил, сел на место и спокойно продолжил. «Табита, за нарушение наших правил дежурства вне очереди. Джаспер, 30 дежурств вне очереди. Да." Весь этот месяц. грек ты в своем уме?» Он взметнулся со стула. «Тридцать дежурств. За то, что почти по-дружески потрепал таби за загривок. Мы, волки, всегда так ухаживаем». «Ухаживали. Лет триста назад», — уточнил грек «Сейчас все иначе». «Прежде чем пытаться кого-то укусить за загривок, ты должен поинтересоваться желаниями девушки. И только получив ее полное и однозначное согласие, можешь деликатно облизом поцеловать». «Как получить это согласие?» Джаспер стукнул ладонью по столу. «Она закрывается от разговоров в волчьем облике». «Потому что в тот момент я патрульный. Страш Лейквуда, а не самка в паре». Таби попыталась обжечь взглядом Джаспера и почему-то уила, затем уставилась куда-то в потолок. «Не хочу слушать разговоры озабоченных самцов». «Стерва!» – пробормотал Джас. «Тридцать два дежурства!» Грег сделал пару пометок в графике и подавил в себе желание поотечески оттаскать обоих волчат за уши. таби не двадцать четыре на семь волчица. Начни ухаживать за ней в другое время. Подари цветы, пригласи в кино или ресторан». «Я пытался. Угощал ее. Дохлым кроликом», — перебила его Таби. «Дохлым. Кроликом. Декоративным. Его дети закопали в городском парке, а этот... Грег, давай закончим это, иначе я его порву». Джаспер не выглядел испуганным, но всем видом излучал. «Вот видишь, и как за ней ухаживать?» Грег же прикрыл лицо ладонями, затем все же произнес. «Попробовал бы ты жениться. Вот там настоящие сложности. А здесь просто надо поискать варианты. И не трогать захоронение чужих питомцев». Джаз сник и покосился на Табиту. Та фыркнула и отвернулась. «Дьявол бы побрал этих двоих. Теперь придется просить шерифа замять дело. Пересматривать график, чтобы Таби патрулировала только в женском обществе. А Джаз, соответственно, вообще без него. Сколько мороки!» Только Уилл улыбался, уже предвкушая, как Грег будет обхаживать его ради этого заявления. Конечно, он и здесь бы мог приказать, как Альфа, но сам же ввел правило, что человеческие проблемы должны решаться по-человечески. Надо ему следовать. «Правду говорят, что нам нужен новый вожак!» Пробормотал Джаспер, стукнул ладонью по дверному косяку и выскочил из кабинета. Табита ушла молча, будто в душе соглашалась с Джаспером. «О да, эти старые добрые времена. Грызня, насилие, убийство. Просто рай». Грег скомкал лист с графиком и выбросил его в мусорку. Затем нажал кнопку на коммуникаторе. «Дина, расчерти мне сетку под новый график». «Все нормальные люди давно делают их в электронном виде», — отбила секретарша. «Хорошо, можешь ее распечатать». Согласился Грег и отключил связь. Уилл широко улыбнулся из-под шляпы, затем перекатил в другой угол рта зубочистку и сел напротив. Многие болтают, что стаи пора менять вожака». Грек выставил на стол вазочку с орешками, которую держал специально для друга. Тот не так давно бросил курить и с тех пор постоянно искал, чем бы занять рот. «Хватает, идиотов! Многие думают, что ты уже не тот. Постарел, ослабел, потерял нюх и зубы. А как пошли слухи о свадьбе твоей дочери? Грыгора Макдаула заочно отправили на пенсию. Все эти графики, разговоры вместо старых добрых потасовок, внеплановые патрули, как наказание». Да нормальный вожак взгрел бы Джареда, после чего лично приласкал табиту, чтобы не дразнила всех запахом и подобрела заодно. Уилл красноречиво взмахнул рукой, а Грег поморщился. Но ну, не мог он на полном серьезе рассматривать подругу дочери как самку. Да, вымахала, да, завелась такими округлостями, что впору сниматься для мужских журналов. Но для него это все та же Таби, которая поила кукол вымышленным чаем вместе с Роуз. «И ты так думаешь?» – спросил он у друга. «Нет, перспектива оставить своё место не пугала. Избавиться от всего геморроя будет ходить в патрули, а в свободное время сидеть на озере с удочкой рядом со старым вагашем. Красота! Но на кого оставить стаю и прочих ночных – вот вопрос». Уилл отказывался менять работу шерифа. Остальные же либо слишком молоды, либо слишком глупы, либо, наоборот, слишком умны, чтобы ввязаться в такое дело». Вместо ответа Уилл пожевал губы и приподнял бровь, намекая, что ему такие вопросы оскорбительны. «И что мне делать? Выйти, надавать всем оплеух?» «Грег мог и такое. Все-таки он альфа, вожак, пусть не самый сильный, зато опытный. Это в схватках зачастую значило больше грубой силы. Но так неправильно». Предыдущий белый волк любил трепать остальных, оставлять им шрамы, а то и калечить. Грегор сам вызвал его на поединок, когда заметил у Ила, тогда еще мелкого волчонка, три длинные полосы на щеке. А теперь самому становиться таким же? «Тебе нужна постоянная самка», — ошарашил друг. «Молодая, сильная, красивая. ней ее под нос Нику и прочим, пусть видят, что вожак еще ого-го». «Позволю точнить, я должен найти себе самку в Лейквуде, где все женщины либо замужем, либо слишком стары, либо играли в детстве с моей дочкой, еще мои и твои бывшие, как отдельная категория». Уилл развел руками. Конечно, он тоже не представлял, где в их захолустье можно найти приличную спутницу, да еще и для серьезных отношений. Даже за одноразовым приключением надо было гнать пару часов на юг на машине». «Ходят слухи, что в нашем городке скоро пройдет свадьба одной известной модели», – сихидничал друг. «Приедут всякие подружки, невесты, девчонки лет по двадцать». «Жениха, подруги жениха». Грег скептически поднял бровь, но Уилл его игнорировал, продолжая свой список. «Журналистки, музыканты, всякие там визажист, сметологи. Будет из кого выбрать». Главное, не теряйся и помни, кто здесь грозный вожак. Альф-самец и крутой мужик. Самки обожают крутых мужиков. А будет выделываться? Сразу дари ей кролика. Тоже идти копать в парк или сразу на кладбище домашних животных? В музее есть вполне годное чучело, — подмигнул Уилл. В сущности, Джаспер открыл новый уровень ухаживаний. Ну, что девушка получит в ресторане? Тоже дохлую зверушку, пускай под соусом и за бешеные деньги. А так, бег, лес, слегка протухшее мясо. Грег тяжело вздохнул и уставился на друга. «Если и ты додумаешься кому-то подарить сдохлого кролика, заставлю его съесть». «Я как лучше хотел», — развел руками Уилл. «Вдохновить тебя на свершение, на поиск самки. Покажи всем, кто здесь Альфа». «Уже и не помню, как знакомиться с девушками. Кроме вот сидим мы в баре, ты излучаешь маскулинность, а дальше остается только снять два номера в мотеле». Уилл снова перекатил зубочистку, закатил глаза и откинулся на кресле. В этот момент зашла Дина и хлопнула по столу Грега расчерченным листом. «Спешу напомнить, что уже 5.45 мой рабочий день окончен. Всего доброго!» И удалилась, покачивая бедрами. Грек тайком очертил оберегающий знак и пробормотал индийский заговор от сглаза, которому его научил вагаш. Вряд ли поможет. Дина – самая сильная ведьма в их штате, и если уж решит навредить, то навредит точно. Но успокоить нервы эта болтовня годилась. «Или с ней помирись!» Уилки кивнул на закрытую дверь. «Я после прошлого раза еле жив остался. Больше никаких ведьм!» Дома Грег все еще думал над словами друга, а еще над графиком. За ужином он почти закончил заполнять таблицу. Не сходился только один столбец с днем свадьбы Роуз. Дочка хотела видеть всех-всех-всех замечательных жителей Лейквуда, чье добрые отношения, ценные уроки и позитив помогли мне обрести себя. И как выделить тех, кто, отговорившись болезнью или срочными делами, уйдет патрулировать. Еще Роуз снова набрала его и напомнила, что скоро заедет Элис, которая просто чудо, но очень грустная. Грега это не радовало. Посторонняя женщина дома не очень способствует налаживанию личной жизни. А завязывать интрижку с одной из подруг дочери – такой себе поступок, но и отказаться он не смог. Грустное чудо Элис не переносило гостиницы, особенно двухэтажные, как в Лейквуде. От переживаний начала чесаться грудь и пальцы, будто из-под кожи росла шерсть, а еще ломила спину и ныл желудок. В конце концов Грег плюнул, разделся и вышел пробежаться по округе. Перед этим приклеил записку на дверь. Сразу за порогом он обернулся и дальше побежал уже на четырех лапах, принюхиваясь, прислушиваясь, впитывая в себя саму атмосферу окрестностей Лейквуда, точно на патруле. Сегодня не его смена, но наскоро проверить самые опасные места можно. Природа будто бы пела и разговаривала с ним, указывая на малейшие изменения энергетического фона. Все ночные ощущали магию по-разному. Для Грега она была старинной песней, которая описывает все вокруг. И сейчас где-то рядом с дорогой песня сбилась и наполнилась тревожными нотками. «Ведьма, судя по скорости, несется прямо на метле». Грегор разогнался, пробежал через лес и вышел к дороге, приветствуя чужого ночного на своей территории. Мимо него проехала новенькая малолитражка нежного лилового цвета. За рулем какая-то расстроенная девчонка, которая не заметила белого волка или приняла его за мираж. Грег специально попался ей еще пару раз, но не дождался ответного приветствия или другого знака ночных. Песня тоже выровнялась, поэтому он убежал дальше по своим делам. Мало ли, вдруг это самая обычная девушка, а песня реагировала на что-то другое. Или Дина снова издевается над ним. Все же затеять интрижку с ведьмой было самым глупым поступком в его жизни. И обычные женщины не становятся душками после расставания. а те, которые могут проклясть и подавно. Два года прошло, но Дина до сих пор злилась. В результате Грегор пробегал еще пару часов, вернулся уже за полночь, обнюхал все вокруг своего жилища, только тогда решился зайти внутрь. Магия чувствовалась еще сильнее, но она будто бы уходила в сторону. Зато Флор дорогих импортных духов взбирался по тропинке и шел прямо к дому. А еще от незнакомки пахло травами и зрелостью. Что бы там ни болтал Грег, но когда сам чувствовал самку, тоже хотел повалить ее в траву и прикусить за гривок. А потом, ну нельзя, все же подруга дочери вроде бы. Рядом с домом пахло уилом. Друг заходил, даже приписал кое-что на листе, потоптался внутри и ушел. Грег обернулся, открыл дверь и сразу почувствовал, как в животе сжет и ноет. Поэтому открыл холодильник и взял бутылку молока. То хотя бы немного приглушало неприятные ощущения. И тогда же он почувствовал самку. Первым порывом было отпрыгнуть, схватить полотенце и прикрыться им. «Но он грозный альфа. Те так не поступают». Чувствуя себя последним идиотом, Грег повернулся к девушке и представился. Хорошенькая. Не космическая красотка, но девушка, у которой есть класс. Грег не смог бы объяснить это, просто научился отличать за годы общения с бывшей женой и Роуз. Элис выглядела испуганной, но не орала от ужаса, а что-то прятала в кармане халата. Возможно, пистолет или шокер. Если ее и смутил голый мужчина, то виду она не подала, Продолжила разговор точно на светском приеме. Даже шелковый халат расползался на ней не хаотично, а показывая выверенные сантиметры тела. На таких девушках женится сразу, не спрашивая номер телефона, пока их не увел другой. Но Грега это и смущало. Он рассчитывал на бурный и кратковременный роман, только чтобы утихомирить Ника. С семейной жизнью начнутся проблемы. Тысячи этих... «Куда ты уходишь, милый? Когда тебя ждать? Почему ты не можешь перенести работу, ведь мы приглашены к Смитам?» «Где ты так разодрал плечо?» И ни одного толкового ответа на них. «И к чему такие мысли? Есть же Элис, хорошенькая, незамужняя и связанная дружбой с Роуз девушка с классом. А еще стройная, но не тощая, ноги длинные». Грек успел отлично разглядеть их через разъехавшиеся полы халата, как и кружево сорочки. Грудь тоже вполне себе. Черты лица тонкие, но не острые, а вот глаза большие и темные. А еще они на миг блеснули магической зеленью. Но если бы Элис была из ночных, уже бы сама нашла его как главного над местными. Пока же она мило улыбалась и с удовольствием взялась помогать Грегу накрыть на стол. Молнии на джинсах здорово тёрла, но сбегать, чтобы переодеться, это не в духе грозного матерого Альфы, как и натягивать на себя просторные клетчатые трусы на глазах у самки. Кстати, когда Грег зажег свет, то заметил, что Элис далеко не девчонка. Ближе к тридцати скорее, хотя выглядит все равно отлично. Именно ее он видел на дороге с секретами, дама. С большими секретами. И коктейли готовит, как заправский бармен. Грег только успевал следить за ее мелькающими руками и подавать ингредиенты. «Лихо!» Заметил он, отпевая из своего бокала с лунной ночью. Не самый его любимый напиток, но Элисон он определенно удался. «Тони научил», — ответила она, после чего присела напротив, как раз спиной к окну, подставляя ее под лучи тонкого месяца. Грек и сам любил сидеть или спать так, чтобы на него падал свет луны, будто заряжался силой. «Тони!» А при нем этот подлец разве что кофе делал. Такое, из банки, которые заливают кипящей водой. Угу. Элис размешала лед трубочкой, потом отпила немного и отставила бокал. У него же ни дня без пары-тройки коктейлей. Семья знала об этом, но никто не боролся. Все же коктейли лучше чистого виски или там травки. Грег порылся в памяти, но ни одного эпизода с пьющим Тони так и не нашел. Казалось, улыбчивый парень употребляет только соки и холодный чай. Не мог же он на Настолько стесняться будущего тестя. «Так здорово, что это все позади!» Продолжила Элис. «Все же анонимные клубы творят чудеса. Тони после курса занятий там буквально стал другим человеком. Думаю, он все это сделал ради Роуз. Каждый раз удивляюсь силе и крепости их чувств». «Я тоже». Грег уже с ненавистью поглядел в бокал и потянулся к одному из ящиков, где всегда держал запас орешков для Уилла. Сейчас очень хотелось занять чем-нибудь рот и руки, но вместо разноцветных пачек весь ящик был забит собачьими консервами с мясом кролика, а поверх всего этого лежал ободок с розовыми ушками и озорной хвостик в тон. Грег со злостью захлопнул ящик и открыл следующий. Корм лежал и там, в мелких фольгированных пакетиках. «С индейкой и кроликом для пожилых и ослабленных животных. Ваш пёс снова познает радости жизни», — гласила надпись. «Просто удивительно, как могли сойтись два столь разных человека». Элис будто бы втайне радовалась перекошенному лицу Грега. Любому бы поплохело от собачьего корма и новостей, что его потенциальный зять – бывший алкоголик и, возможно, наркоман. Ну, противоположности дополняют друг друга. Он говорил уже с трудом. Внутренний зверь рвал и метал от ярости, но надо было держать себя в руках и не поддаваться. Потом припомнит Уиллу эту шуточку. В глубине души Грег и сам не радовался такой поспешной свадьбе Роуз. Да ей же всего 21. Еще целая жизнь впереди может встретить сотню новых парней, но его малышка уже выросла и не хотела слушать никаких возражений. Вот Тони, и у них любовь. Тони идеальный. Грег навел о нем справки. Энтони Романа был практически чист перед законом, не считая одной уже снятой судимости за мелкое правонарушение и того, что незадолго до помолвки с Роуза он развелся. В то же время будущий зять был каким-то… никаким. С отличием, закончил колледж, не имел своего жилья и машины, трудился в автосервисе, а едва познакомившись с Роуз, сразу же стал ее личным ассистентом. Здорово бы походила на Альфонса. Не ходит Тони до сих пор в тех же рваных джинсах, в которых познакомился с Грегом. Еще Романа на отрез отказался принимать какие-то подарки от Роуз и в целом не тянул из нее деньги. Грег видел это и зверином чутьем ощущал, что этот парень в самом деле любит его дочь и заботится о ней. Только вот, следуя словам Грега о противоположностях, Роуз была всем, а Тони пустышкой, которая дополняет совершенство. Это совсем не то, чего отец хочет для своей дочери. Дьявол. Да Грег только смирился с грядущей свадьбой, как появилась эта Элис, и испортила все. «Еще выпьем? Могу приготовить кровавую Мэри или дайкири?» Проговорила она и уже потянула к себе чистые бокалы. Грег только мотнул головой и залпом допил свой коктейль. «Кола и лимонный сок очень тяжело легли на молоко. Если добавить туда еще и томатный сок, до утра точно не дотянет». Элис ничуть не огорчилась и села на место, сложив руки на коленях. В ее бокале напитка убавилась ровно на полпальца. такая приличная девочка, которую в бар притащили подруги и силком заставили заказать выпивку. Непростая добыча. К таким Грег раньше даже не подкатывал. Но сейчас-то совсем другое дело. Сейчас он грозный альфа, которому позарез нужна самка. «Как тебе Лейквуд?» Он все же встал, обошел стойку и застыл за спиной Элис. Она, если и растерялась, то быстро пришла в себя и легко продолжала разговор даже с могучим Альфой за спиной. Не разглядела толком, но Роуз презентовала его как город холостяков. Она вбила себе в голову, что должна найти мне здесь мужа, а с Роуз сложно спорить. «А ты не хочешь замуж?» «Я оттуда только вышла». Она рассмеялась и лихо крутанулась на стуле, чтобы оказаться лицом к лицу с Грегом. Если бы это не было настолько невероятным, он бы решил, что Элис его соблазняет. И пока он мысленно прикидывал насторожиться или воспользоваться моментом, неподалеку завыл волк. Уилл или Джаз? Только эти двое имели привычку голосить среди ночи. Элис дернулась и выглянула в окно, отодвигая Грега, И ее глаза снова блеснули зеленью. «Что за зверь?» – испуганно произнесла она. «Оборотень!» «Если Элис из ночных...» «Сейчас точно себя выдаст». Она пару секунд поглядела на Грега, затем беззаботно рассмеялась. «Тогда, надеюсь, он точно тренирован и умен, чтобы не попадаться на глаза пацы. «Но у того же нет пистолета с серебряными пулями». «Пацифику не нужен пистолет». «Поверь, если ваш оборотень его в самом деле встретит, то лично закажет себе серебряный кол и прыгнет на него. Меня как-то обгавкал соседский ротвейлер». Пааци после этого так застращал бедолагу, что тот целыми сутками сидел в будке, а если выходил, то сразу делал лужу. Она еще секунду поглядела за окно, затем резко подхватилась. «А это точно оборотни, а не какие-нибудь редкие и охраняемые разновидности волков, за ранения которых мне выкатят огурцы». штраф. В прошлый раз пацей чуть не выцарапал глаз белому тигру в зоопарке, и я рассталась с мечтой об отпуске на океанском побережье. Большие глаза смотрели на Грега крайне серьезно, хотя вдуматься, так бред полнейший. Какой-то домашний кот нападет на тигра? Эти женщины постоянно преувеличивают в жажде внимания и поддержки. Грегор обнял Элис за плечи, затем заглянул ей в глаза и максимально четко и уверенно произнес. «В окрестностях Лейквуда нет крупных хищников. Один маленький кот за ночь не ввергнет жизнь города в хаос, поэтому лучше сейчас пойти и как следует выспаться, а завтра с утра мы быстро его найдем и посадим обратно в переноску». Она тоже положила руку на плечо Грега. «Так приятно чувствовать поддержку сильного мужчины!» «Во сколько мы пойдем искать паци?» «Часов шесть. Мне еще надо на работу успеть». Элис кивнула совершенно серьезно, снова выглянула в окно и шустро удалилась в свою комнату. «Дьявол! А Грег так надеялся на развитие темы сильного мужчины!» «Наверное, и в самом деле пора открыть баночку витаминизированного корма для пожилых собак».